самое лучшее время в жизни танабая серый конь старости ждал его еще за перевалом хотя и близким и танабай пока ездил на молодом буланом и находца попадись ему этот и несколько лет спустя вряд ли бы он испытал такое мужественное возбуждение какое давало ему езда на гульсары. да танабай не прочь был иной раз и покрасоваться на людях и как ему было не красоваться Сидя верхом на бегущем и находся. Гулсары это хорошо знал. Особенно когда-то на Бай ехал вайл через поля, где встречались на дороге женщины, идущие гурьбой на работу. Еще далеко от них он выпрямлялся в седле, весь как-то напружинивался, и его возбуждение передавалось коню. Гулсары поднимал хвост почти вровень со спиной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 И вдогонку несли смех и последние слова. «Смотри, попадешься, поймаем!» Бывало, что и вправду ловили, перегораживали дорогу, держась за руки. Что тут было? Любит бабье подурачиться. Стаскивали Танабая с седла, хохотали, визжали, вырывая из рук камчу. «Признавайся, когда привезешь нам кумыса? Мы тут на Поле с утра до вечера».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 «Ну-ка, ну-ка, потише. Куда так?» — шептал он, успокаивая ретивого находца и, поравнявшись с женщиной, ехал шагом. Они о чем-то негромко переговаривались, а то и просто молчали. Гульсары чувствовал, как отлегала тяжесть сердца хозяина, как теплел его голос, как ласкове становились его руки. И поэтому он любил, когда они нагоняли по дороге эту женщину.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 Летом животноводство разрасталось, а зимой шло прахом. Скот подыхал с голода и холода. Надо было срочно строить кошары, коровники, базы для кормов. А стройматериалов неоткуда было взять. И никто не обещал их дать. А жилье во что превратилось за войну? Если кто строился, так только те, что больше по базарам промышляли с котом до да картошкой. Такие стали силой. Они и стройматериалы находили на стороне.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 А после войны думал порой иначе. Не нажил ли лишних врагов себе и колхозу? «Ну что ты сидишь-то на боячнись?» Возвращали его к разговору. И снова все то же. Надо за зиму вывести весь навоз на поля. Собирать по дворам. Колес нет. Значит, надо купить Карачевского леса. Железо на шины. А на какие деньги? Дадут ли кредит и подо что? Банк словам не верит. Старые арыки надо ремонтировать, новые прокопать. Работа большая, тяжелая. Зимой народ не идет. Земля мерзлая, не раздолбишь. А весной не успеть. Посевная, окот, прополки, а там синокос. А как быть с овцеводством? Где помещение для расплода? И на молочной ферме тоже не лучше. Крыша прогнила. Кормов не хватает. Да яркие не хотят работать. Толкутся с утра до вечера, а что получают? А сколько еще было разных других, забот и нехваток. Жутко становилось подчас. И все же собирались с духом. Снова обсуждали эти вопросы на партсобрании, направлении колхоза. Председателем был Чаро. Потом только оценил его Тонабай. Критиковать, оказывается, было легче. Танабай отвечал за табун лошадей, а Чуро — за всех и за все в колхозе. Да, крепким человеком был Чуро. Когда, казалось, все разваливается, когда стучали на него по столу в районе и хватали за грудки в колхозе, не пал Чуро духом. Танабай на его месте или с ума сошел бы, или покончил с собой. А Чуро все же удержал хозяйство, стоял до последнего пока совсем не сдало сердце. И потом еще поработал года два порторга Умел Чаро убеждать, говорить с людьми. Вот так и получалось, что, послушав его, Танабай снова верил, что все наладится. Что будет, наконец, так, как мечтали об этом в самом начале. Один раз только пошатнулась его вера в Чаро, но и то он сам больше был виноват. И находится не знал, Что творилось на душе Танабая, когда он выходил из конторы со злым взглядом и сдвинутыми бровями, когда он жестко садился в седло и резко дергал поводья. Но он чуял, что хозяину очень плохо. И хотя Танабай никогда его не бил, и находясь, в такие минуты, боялся хозяина. А увидев на дороге ту женщину, конь уже знал, что хозяину теперь станет легче, что он подобреет придержит его и будет о чем-то негромко разговаривать с ней, а ее руки будут теребить его гульсары гриву, гладить шею. Ни у кого из людей не было таких ласковых рук. Это были удивительные руки, упругие и чуткие, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. И ни у кого на свете не было таких глаз, как у этой женщины тонабай разговаривал с ней склонившись седла а она то улыбалась то хмурилась качала головой не соглашалась с чем то и глаза ее переливались светом и тенью как камни на дне быстрого ручья в лунную ночь уходя она оглядывалась и опять качала головой после этого тонабай ехал задумчивый он отпускал поводья и находите шел так как ему хотелось Вольно дорожным тротом. Хозяина словно и не было в седле. Словно и он, и конь были каждый сам по себе. И песня появлялась сама по себе. Негромко, без ясных слов, подмирный топот и находца напевал Танабе прострадание давно ушедших людей. А конь выбирал знакомую тропку и нес его в степь за реку, к табунам. Гульсары любил, когда у хозяина было такое настроение. Любил он по-своему и эту женщину. Он знал ее фигуру, походку, улавливал даже своим тонким нюхом какой-то странный, диковинный запах незнакомой травы, исходящей от нее. То была гвоздика. Она носила бусы из гвоздики. — Ты заметь, как он тебя любит, бюбюжан, — говорил ей Танабай. — А ну погладь, погладь еще. Ишь, как развесил, прямо теленок. Автобунак сейчас жизни нет от него. Дай только волю. Грызется жеребцами, как собака. Вот и держу его под седлом, боюсь, как бы не покалечили. Зелен еще. «Он-то любит», — думая о чем-то своем, — отвечала она. «Хочешь сказать, что другие не любят?» «Я не о том. Мы свое отлюбили. Жаль мне тебя будет. Это почему же?» «Не такой ты человек. Тяжело потом тебе будет. А тебе? Что мне? Я вдова, солдатка, а ты...» А я — член ревизионной комиссии. Вот встретил тебя и выясняю кое-какие факты. Пытался шутить Танабай. Что-то ты часто стал выяснять факты. Смотри. Ну а я при чем? Я иду, и ты идешь. Я иду своей дорогой. Нам не по пути. Ну, прощай. Некогда мне. Слушай, Бебежан, ну что? Не надо, Танабай, зачем? Ты же умный человек. Мне без тебя тошно. «Что же, я тебе враг, что ли? Ты себе враг. Как это понимать? Как хочешь?» Она уходила, а Танабай ехал по улицам села вроде бы куда-то по делу, заворачивал на мельницу или к школе, и снова, сделав круг, возвращался, чтобы посмотреть, хотя бы издали, как она выйдет из дома свекрови, где она оставляла дочку на время работы, и как пойдет к себе на окраину, ведя девочку за руку. Все в ней было до бесконечности родным, и то, как она шла, стараясь не смотреть в его сторону, и ее белеющее в темном полушалке лицо, и ее девочка, и собачонка, бежавшая рядом. Наконец она скрывалась в своем дворе, и он ехал дальше, представляя себе, как она отомкнет дверь пустого дома, скинет обтрепанный ватник, побежит в одном платье за водой, растопит очаг, умоет и накормит девочку, встретит корову в стаде и ночью будет лежать одна в темном, беззвучном доме, и будет убеждать себя и его, что им нельзя любить друг друга, что он семейный человек, что в его годы смешно влюбляться, что всему есть своя пора, что жена его хорошая женщина, и что она не заслуживает того, чтобы муж тосковал по-другой. От таких мыслей Танабай становилась не по себе. «Значит, не судьба», — думал он, и, глядя в дымчатую даль за рекой, Напевал старинные песни, позабыв обо всем на свете. О делах, о колхозе, о бабувке и одежде детям. О друзьях и недругах, о сводном брате Кулубае, с которым они не разговаривают многие-многие годы. О войне, которая нет-нет, да и приснится, обливая его холодным потом. Забывал обо всем, чем жил. И не замечал, что конь шел бродом через реку. И, выйдя на другой берег, снова пускался в путь. И только тогда, когда и иноходец, почуяв близость табуна, прибавлял шагу, он приходил в себя. Тыр, кульсары, куда ты так несешь? Спохватывался Танабай, натягивая поводья.